Вера сидела у раскрытого окна, и на душе ее было и тоскливо, и сладко. Ей хотелось что-нибудь любить бесконечно, с чем-нибудь слиться душой, молиться и плакать. Вера томилась и искала выхода своим мыслям. Что-то постороннее вторглось в ее душу. За одну неделю вся ее жизнь перевернулась, и она растерялась. Перед нею был открыт мир, чисты были ее мечты». пока не разразилась гроза над Анной Ивановной, и она не узнала, что есть еще мир, неведомый ей мир любви. Анна Ивановна в порыве отчаяния, отдавшая руку нелюбимому, старику и томившаяся пять лет безнадежной страстью. Молодой Долинин в порыве любви, творящий безумство. Что это? Что за неведомая сила и ради чего люди переносят мучения? Всё разум. как говорят Весенин и Папа. Но есть мир чувств, где этот разум бессилен. На свете есть нечто, совершающееся над нами помимо нашей воли, и Вера испытывала это на себе и томилась». Она собиралась в деревню со своими планами. Ее ждали мальчишки и девчонки, которых она собиралась учить летом. Она думала сговориться с учителем и устроить воскресные чтения. А теперь ни до чего и нет дела, и все скучно, и ничто не удовлетворяет ее, все бесцельно, за что она не возьмется. Даже Анна Ивановна со своей тоской порой утомляет ее, ей хочется чего-то неизведанного, какого-то особого счастья, безбрежного, как море, бесконечного, как это звездное небо. Не спала в эту лунную ночь и Елизавета Борисовна, вернувшаяся из города. Письмо от Анухова переданная ей через портниху и наполненная тревогой и страхом, не испугала ее нисколько. Она приехала к нему и скоро сумела успокоить его, напуганного шантажистами. «Что значит 50 рублей? Она будет платить им 4 ну 6 месяцев, а там он ее вызовет в Петербург. Она уедет и в письме покается мужу. Бог даст, наступит время». и они расплатятся с господином Можаевым». Ее лицо сиело таким неподдельным счастьем, она так горячо целовала Анохова, что тот поддался ее ласкам и стал вторить ее мечтам. Под впечатлением этих сладких часов Елизавета Борисовна нежилась теперь, раскинувшись с постели. Жизнь дается только один раз. А чего же не использовать ее всю на свое удовольствие? Что в этом преступного? Иногда ее тревожат ужасные мысли, но сегодня все злые призраки отошли в сторону и не пугают ее своими ребяческими пугалами, как раньше, в начале бессонными долгими ночами. Она давала обеты верности, но разве знала она, что с ней будет? И разве можно справиться со своим чувством? И к чему? Правда, было бы лучше, если бы муж был... групп и гадок вот хоть как этот дерунов. Ну что же делать, если она полюбила? он поймет и сам, ведь еще давно, много раньше этого он говорил ей сердцу нельзя приказывать. Неужели же теперь он станет думать иначе. он не одинок, у него взрослая дочь, есть близкий друг, он любит ее. Боже, а если и она теперь полюбила, И с успокоенной совестью она снова думала об Анухове и переживала в памяти часы, проведенные с ним. Счастье дается раз в жизни. Ах, если бы не эти векселя! Тогда ни в чем она не знала бы упрека совести. И мысль о них на один миг омрачила ее мечты. Но только на миг жажда жизни и личного счастья опять победила «Угрызение совести». Прокурор окружного суда Виктор Андреевич Гурьев сидел в кресле и с добродушной улыбкой смотрел на Казаринова. Ну, будем хладнокровно. Начнем об аву. Вы подозревали никого, или, вернее, всех. Я делал разведки». следовал почву, взвешивал мотивы Отлично! Является этот Иван, лакей убитого И доносит на Долинина, так А следом за ним господин Захаров с повинной Понимаю, понимаю Вы совершенно правильно арестовали его И были сбиты с толку К вечеру он был без сознания И в больницу По заключению врача Он уже дней пять, как в нервной горячке и в бреду. Ко всему при обыске в кармане его брошенного пиджака нашли тот револьвер, которым он якобы убил Дерунова и который бросил в реку. Галлюцинация, убийство, бред. И вы тут не виноваты. Но теперь вы подозреваете Грузова. Вот письмо с доносом на господина Анохова. Но у вас в подозрении только господин Долинин. Вы только на него одного обратили внимание и арестовали его. Не поспешно ли это? О, господи, Виктор Андреевич, все улики против него. Пропадал до ночи, рука в крови, поводов так много, злоба так сильна. И потом фельетон этот. Вы изволили читать фельетон? Да, да, положим. Но э, как же Грузов не видел тогда трупа? Объясните. Он, кажется, Виктор Андреевич в шашнях с прислугой Долинина. И ушел за даме не так рано. О, это ваша догадка? Да. Хм. Ну, ваше дело. Я только об одном хлопочу, чтобы не было потом недоразумений. Эти лишние аресты, шум из-за этого. Вот... И председатель волнуется. А в то же время следствие надо кончать. Кончать, да! А письмо-то возьмите. Казаринов простился и прямо из кабинета прокурора пролетел в свою камеру. Он кинул на стол удивленному Лапе письмо. Вот, читайте. Еще новый убийца. Тут черт ногу сломит. Ну, Чушь. Он франк, трус. Где ему? отлично -с. Грузов тоже ни при чем. Я наводил справки. Делал даже приватные обыски. Никаких намеков. Одежда, та же белье, все цело. Спокойствие духа. И, и потом опять... Не такой человек... <свист> и да, Ленин не виновен, хотя против него все. <свист> ну, а я говорю, он, он и он. И докажу это. Кого сегодня вызывали? Опять Ивана этого вы велели вызвать? Отлично. Значит, надо. Еще кто? Грузов... Лукерия Воронова. Это кто? Прислуга Захаровых. А, разве не улика против него, что он приходил к больному Захарову и внушал ему признаться? А? Угу. Он, он, он. Ну, начнем. И как прилежный паук... он начал ткать паутину из свидетельских показаний, которые все плотнее и плотнее окутывали Долинина. Все было против него, кроме его личного признания. Отсутствие алиби, окровавленная рукав в пиджаках и рубашке, свидание с Захаровым, обратившееся в улику, и, наконец, его отношение к Анне Ивановне, тайна души его, ставшая достоянием городской сплетни и судейской любознательности – Даже его статья, написанная им под впечатлением жгучего раскаяния за свою измену, и та против него. Николай Доленин осознал опасность и из чувства самосохранения искал защиты. Он понимал ясно, что клятвы в невинности бессильны против улик и подозрения. Он все время или... беспокойно ходил по камере или лежал с тоскою, думая о позоре, который навлек на себя своим безумным поведением. Страшно быть обвиненным в пролитии крови ближнего, ужасно невинным идти на каторгу, запятнав имя свое именем убийцы, но не менее страшно быть причиной позора любимой женщины. Если можно отбиться от тяжких подозрений в преступлении, то... «Нет способа спасти ее от злоречия. Жениться!» И Долинин злобно усмехнулся при этой мысли. «Значит, подтвердить все догадки. И согласится ли она на это?» При этих мыслях рассудок оставлял Долинина. Он метался по камере и стонал, как раненый зверь. Прав был Яков, говоря об осторожности». И Николай снова метался. Он словно потерял под собой почву, и только при вызове к следователю к нему возвращалось относительное спокойствие. В эти дни, как и всегда, брат его явился ему утешением и опорой. Не проходило дня, чтобы Яков не посетил его и хотя бы на время вернул ему утраченную бодрость. А, Николай, у тебя и чай... Отлично Выпь с удовольствием Потому что устал достаточно Где был? Где? Все по твоему делу Не беспокойся Все обстоит благополучно Слушай Вот твой день Ты ушел из дома около одиннадцати Сейчас после завтрака И вернулся домой В остерзанном виде Около двенадцати часов ночи Теперь вопрос. Где ты пропадал это время? Если б я знал, где... Стой! И не это важно, а главное, как вошел ты в дом. Ну, потому что, согласись, ты мог сделать это дело. не только следователь непонятно почему интересуется, где ты был. Он, он думает, что я выслеживал. И... Ну и пусть... Теперь я хожу по людям и выслеживаю все твои шаги. И вот что, похода, ты из дома отправился прямо к Деруновым и вышел оттуда минут через двадцать. По дороге ты встретил самого Дерунова, Силина и Захарова. в половине первого ты был в яхт-клубе и взял лодку. Матрос говорит, что боялся дать тебе, но потом дал. Вернулся через час. Я был на острове. Это я помню. Ну вот. Было уже часа два. Погода стала хмуриться. Ты из клуба ушел. И в четыре часа тебя застал дождь. Ты спрятался в шалаше, и там увиделся Захару. Так, он убежал. Ты остался. И я нашел рыбака, который видел тебя в шалаше часов в шесть вечера. Из шалаша снова пошел шататься. Проголодавшись, ты пил молоко во вдутье косоглазый. Было восемь часов. После этого ты спустился и с Федотом Рыбаком ездил в слободу и распорол себе руку. Федот говорит, весло сломалось, и ты щепкой разрезал, а не багром вовсе. «Брат, ты волшебник! Подожди!» «Ну, в половине десятого вы с Федотом вернулись. Допустим, что ты пошел прямо домой и поспел 12 Но кто тебя здесь видел?» «Брат! До самой калитки меня провожала нищая с ребенком. Я даже боялся, что она хочет подбросить тебе ребенка. И, войдя в калитку, несколько раз оглянулся. Было темно, но я видел ее фигуру». И она, вероятно, видела меня. Найди ее. Вот след. Я говорил, что человек не может быть незамечен и затеряться, как игла. Я обойду все трущобы и найду ее. Будь покоен. Ну, а теперь пора. Тебе ничего не нужно? Если ты можешь, узнай, верит она, что я убил или нет. Хорошо. Хорошо. И я сам принесу тебе от нее ответ. Ну, до свидания. Яков поцеловал его еще раз и пошел домой. Что Николай не невинен, и он докажет это, Яков не сомневался. Но все-таки тяжело ему было на душе не только от того, что подозрения легли на его брата, но что они поколебали даже его сердце. И при всей любви своей к Николаю Его честная душа не могла не упрекнуть его».